596. -е. Матери Агни-йоги Новые огненные энергии очистят атмосферу Земли, и даже дышать станет легче. Трудно даже представить себе, чем наполнены нижние слои у поверхности планеты. Нужно не только очищение сознаний но и самой атмосферы. Трудная задача предстоит людям. Но ссор планетный должен быть убран при содействии тех, кто насорил. Иначе воздействие пространственных энергий будет мучительно жгучим.